приложиться и там к святым иконам, и уже по выходе из церкви Благовещения возвратятся через постельное крыльцо в царские палаты. Как при выходе из Архангельской церкви, так и из Благовещенской, те же сибирские царевичи будут осыпать государей золотом. — Вот, царевна, весь обряд церемонии венчания, — закончил Василий Васильевич. — Как ты прикажешь насчет обеденного стола? По-моему бы, быть трем столам. За особым столом сидеть государем и патриарху, за другим столом по левую руку митрополитом, архиепископам, епископам и всем священнослужителям, бывшим при венчании. а за третьим, кривым столом по правую руку, сидеть боярам, окольничим и думным дворяном. Как же прикажешь государыня рассаживать бояр? «Быть всем без мест, Василий Васильевич». «И я тоже думал. Только ты все-таки укажи, кому быть на первых местах». «На первом, конечно, тебе, Василий. На втором пусть сядет Иван Михайлович. А на третьем — князь Иван Андреевич». «Да, кстати, Васенька, перед тобой были Иван Михайлович да Иван Андреевич. Иван Михайлович собирается уехать в вотчины. Что так?» осерчал за посольский приказ да за оберегателя государевых печатей. На то была не моя воля. Софья Алексеевна улыбнулась. «Не опасайся, Вася. Он сердится не на тебя, а на князя Ивана Андреевича». «Об князя-то и я хотел доложить тебе. Превозносится уж выше меры. Вчера после совета... «Напомнил я ему твое приказание насчет посылки стрелецких полков в Казань, на обережение тамошних окраин. Так он прямо отказал, да в споре и говорит мне, что он-то и есть глава всему, что нечего ему кого слушать, что им только и держится московское государство, что де без него в Москве и теперь бы ходили по колене в крови». «Иван Михайлович уж докладывал мне». Надо бы, Вася, от него избавиться. Опасно, царевна. Около дома караулы стрелецкие берегут. Спускает он им всякие бесчинства. Вот хоть бы насчет самовольных взысканий. Какому ни на есть стрельцу вздумается объявить на кого долг, так без всякого розыска тот того и тащит на провеж. Навели такой страх по городу, что всякий боится за себя, да за добро свое». «Надо же, Вася, положить конец своеволию. Придумаем средства!» «По моему мнению, царевна, Ивана Андреевича нужно захватить не в Москве, а где-нибудь за городом, да прежде тихомолком обезопасить себя ратным ополчением земских людей, на случай, если б стрельцы вздумали выручать его силой. «Хорошо, князь, спасибо. Я придумаю, как сделать». О чем же тебе, царевна, докладывал князь Иван Андреевич?» Передал челобитную Стрельцов о назначении всенародного словопрения с патриархом о вере. Просил назначить этот день в скорости. Я хотела посоветоваться с тобой и ничего ему не сказала. «Видишь что, дорогая моя царевна, я слышал от верных людей, будто князь сам раскольник» и хочет ввести снова прежние заблуждения. Он-то самый мутит стрельцов, а с какой целью, доподлинно да не знаю. Говорят, будто в этой смуте он замыслил сначала покончить патриарха, а потом будто и все царское семейство, кроме царевны Екатерины Алексеевны, на которой задумал женить сына Андрея, а самому управлять государством». Не с этой ли целью он и торопит словопрением до царского венчания? Не отказать ли государыня вовсе в челобитный стрельцов? Нет, если я прямо откажу, так они повторят прежние смуты. Лучше назначу словопрение после венчания, а тем временем придумаем, как обезопасить себя от стрельцов на будущее. Дело не очень мудреное, дорогая. Если бы удалось только отстранить князя, тогда бы все ненадежные полки разослать по дальним городам и туда же бы перевести людей беспокойных из других полков».